В заключение. Вот это да. Кто бы мог подумать, что мы столько проговорим о вульвах, влагалищах, месячных, сексе, противозачаточных средствах, стыде и о многом другом. Ну ладно, я-то это знала, поскольку в буквальном смысле зарабатываю этим на жизнь. Надеюсь, в этой книге вы нашли то, что искали. Может быть, она вернула вам уверенность, что с вашим телом все в порядке. А может быть, вы поняли, что вполне нормально попросить о помощи, поговорить с врачом, сказать партнеру, который неважно с вами обращается, что вы больше не намерены это терпеть. Теперь, когда вы все это прослушали, я прошу вас об одном — передавайте информацию дальше. И не только информацию, но и вообще неприятие внушаемого нам стыда, когда речь идет о восприятии человеком собственного тела и сексуальном здоровье. Пользуйтесь своей властью, не покупайте средства, чьи производители внушают вам, что ваше тело грязное и наживаются на этом. Отпишитесь в соцсетях от людей, занимающихся дезинформацией, пусканием пыли в глаза и тиражированием страшилок. Если вам попалась на глаза мошенническая реклама, пожалуйтесь на нее. И самое главное, не молчите вы вы этого достойны, вы заслуживаете того, чтобы на вас обращали внимание и вас слышали. И если вам кажется, что врач этого не делает, найдите себе второго, третьего, четвертого врача. Эта книга оказалась у вас благодаря множеству личных сообщений, которые я получаю от своих подписчиков и подписчиц. Когда вы пишете, что мои посты помогли вам наконец-то принять свое тело таким, какое оно есть, или почувствовать в себе силы постоять за себя, я понимаю, что работала не напрасно. Приятно было с вами поболтать.